мелькнула серебряная искра потом волна света и наконец с трудом какого это ему еще никогда не стоило гарри выпустил из своей палочки оленя тот резво скакнул вперед и дементоры в самом деле обратились в бегство и ночь снова стала теплой а звуки битвы вокруг громкими не знаю как вас благодарить дрожащим голосом сказал рон поворачиваясь к полуне эрни и симусу вы спасли нам Раздался грохот. Земля сотряслась у них под ногами. Со стороны леса шел, размахивая дубиной, еще один великан, выше всех прежних. «Бежим!» — снова крикнул Гарри. Но никто не дожидался его указаний. Все уже бросились в рассыпную и как раз вовремя. Мгновением позже нога чудовища опустилась как раз на то место, где они только что стояли. Гарри оглянулся. рона и Гермионы бежали за ним, а трое остальных снова исчезли в гуще сражения. «Надо спрятаться!» куда-то, где он нас не достанет, — завопил Рон, когда великан снова махнул дубиной и заревел так, что гулкое эхо прокатилось по всей территории, где красные и зеленые вспышки поминутно прорезывали ночной мрак. — Гремучая ива, — отозвался Гарри, — побежали. Тем временем ему как-то удалось отгородить в мозгу уголок и наглухо замуровать там все мысли, которых сейчас нельзя было себе позволить. О фредди и Хагриде, о смертном страхе за всех, кого он любил, разбросанных сейчас по этажам замка и его насквозь простреливаемой территории. Все это подождет, потому что сейчас им надо бежать, добраться до змеи и до волан де потому что, как сказала Гермиона, нет другого способа покончить с этим. Он несся вперед, чувствуя, что может сейчас обогнать саму смерть, не обращая внимания на вспышки огня, прорезывающие окружающую тьму, на шум озера, гудевшего точно море, на странный скрип деревьев запретного леса при полном безветрии, Он бежал по земле, которая, казалось, сама участвует в битве, бежал так быстро, как никогда в жизни, и первым увидел огромное дерево, иву, оборонявшую гибкими, похожими на хлысты ветвями, тайну, скрытую у ее корней. Задыхаясь, Гарри остановился, уворачиваясь от хлещущих веток и вглядываясь в темноте в толстый ствол в поисках того единственного нароста, на который нужно надавить, чтобы парализовать извивающееся дерево. Рон и Гермиона подбежали к нему. Гермиона так запыхалась, что не могла говорить. — А, как мы дотуда дотянемся? — выдохнул Рон. — Я вижу этот нарост. Живоглота бы сюда. — Живоглота? — с трудом прохрипела согнувшаяся пополам Гермиона, держась за сердце. — Ты вообще волшебник или как? — Да, правда. Рон огляделся, потом направил палочку на лежавший на земле прутик и произнес. — Вингардиум Левиоза. Прутик взлетел с земли и закружился в воздухе, словно подхваченный порывом ветра. А потом нацелился прямо в ствол сквозь хлещущие ветви. Он ударил по наросту самых корней, и корчащееся дерево мгновенно застыло. «Отлично!» — выдохнула Гермиона. «Погодите!» На какое-то мгновение, прислушиваясь к треску и грохоту битвы, Гарри заколебался. воландеморт хотел, чтобы он это сделал, хотел, чтобы он пришел. Что если он ведет Трона и Гермиону в ловушку? Но тут перед ним снова встала простая и жестокая реальность. Их следующий шаг — убить змею. волан носит змею с собой, и воландеморт де ждет их в конце тоннеля Гарри, мы за тобой, заходи! — Рон толкнул его вперед. Гарри нырнул в подземный ход, скрытый у корней дерева. Протиснуться в него стало куда труднее, чем когда они были здесь в последний раз. Потолок был низкий. Четыре года назад они сгибались пополам, а теперь приходилось двигаться ползком. Гарри полз впереди, освещая путь волшебной палочкой и на каждом шагу ожидая препятствий, но их не было. Они двигались молча. Гарри не сводил глаз со слабого дрожащего огонька на конце, зажатой в кулаке палочки. Наконец, туннель пошел вверх, и Гарри увидел впереди полоску света. Гермиона потянула его за щиколотку. — Мантия! — прошептала она. — Надень мантию! Он протянул назад свободную руку, и Гермиона вложила в нее скользкий тряпичный сверток. Гарри с трудом развернул его над собой, прошептал «Нокс», гася свечение палочки, и пополз дальше на четвереньках, стараясь не производить ни малейшего шума, напрягая все чувства, каждую секунду ожидая, что его обнаружат, что раздастся ясный холодный голос и пылыхнет зеленая вспышка. И тут прямо перед собой он услышал голоса из хижины, чуть приглушенные от того, что вход в туннель был заставлен чем-то вроде старого ящика. Боясь вздохнуть, Гарри подполз прямо к входу, и заглянул в узкую щелку между ящиком и стеной.